Глава восьмая. Наконец вернулись детективы. Заявились ранним утром. Я как раз пытался совладать с радиаторами. Начались осенние заморозки. Кьюга плохо переносил холод. Из батарей нужно было стравить воздух. Но, разумеется, никто не знал, где ключ. Так что пришлось мне вооружиться отверткой и старыми полотенцами. Я был весь в пыли и уайт спирити. Раферти и Кер пришли в утюженных костюмах с иголочки, выбритые до блеска, и готовы свернуть горы. «Доброе утро», — весело поздоровался Кер. «Вы, наверное, уже подумали, что мы вас бросили. Скучали по нам?» «Это он так шутит», — пояснил Раферти. «По нам никто никогда не скучает. Мы уже привыкли и даже не обижаемся». «Входите», — после дурацкой паузы предложил я. «Дядя наверху работает, но я...» «Нет-нет», — Раферти вытер ноги о коврик. Пусть работает, не надо его тревожить. Мы буквально на пять минут и тут же уйдем. А, ну что, на кухню? Я предложил им чаю или кофе. Вместо этого принес стаканы с водой. Вымыл руки и уселся за стол напротив детективов. Кер достал блокнот, Раферти окинул взглядом сад. Повсюду опавшие листья, реденький и зябкий свет играет на обрывках целлофана, занесенных ночным ветром. И принялся втирать, мол, с новыми растениями будет даже краше. При появлении копов я, как и прежде, содрогнулся всем телом, но на этот раз хотя бы не впал в ступор. Раз они вернулись, значит, есть новости. Если мне повезет, и я не облажаюсь, они обязательно ими поделятся». «На всякий случай уточню», — произнес Раферти, когда мы, наконец, все расположились за столом. «На прошлой неделе мы забрали у вас это. Помните? Вы еще сказали, она ваша». Он пролистал фотографии в телефоне и протянул мне снимок старой красной толстовки с капюшоном, разложенной на белой поверхности рядом с бумажным пакетом. На толстовку прикрепили ярлык, который выглядел одновременно и смешно, и зловеще. «Вроде моя», — ответил я. «У меня была красная толстовка, но я не уверен, это ли...» Ваши брат и сестра подтвердили, что у вас была точно такая же. Да, многие носят красные толстовки. Я не могу сказать наверняка, что конкретно это... Постойте-ка. Раферти снова достал телефон. Может, так вам будет проще? Он пролистнул до очередного снимка и показал мне экран. На фото я сидел среди маргариток, привалившись к стволу дерева с банкой газировки в руке и улыбался в камеру. Я оказался таким юным, худой, с открытым лицом, и растрепанными волосами, что на миг невольно зажмурился. Хотелось крикнуть «Парень, беги, быстро и далеко, а то превратишься в меня, и тогда уже будет поздно». «Это вы?» — сказал Раферти. «Верно?» «Да». «А откуда у вас?» «Когда примерно, не подскажете?» «Летом в этом саду». «Наверное, тем летом, когда мы окончили школу. Где вы взяли?» «Согласен, дата на снимке это подтверждает. А, видите, во что вы одеты?» «Джинсы, белая футболка, поверх нее расстегнутая красная толстовка с капюшоном». «Да». «Как вы думаете, это та же самая толстовка, которую мы тогда забрали с собой?» «Не знаю, возможно». «Карманы такой же формы», — указал Раффер листая фотографии. Такая же ширина манжет, такая же кожаная бирка на собачке-молнии. Слева на груди такой же кружок э, с логотипом. Такая же отделка на капюшоне, видите, внутри. Белая в черную полоску. «Да», — ответил я, — «вы правы. Выглядят одинаково». «Одинаково? Да не совсем», — поправил Кер. «Найдите разницу». Я понимал, что не сумею заметить того, о чем они говорят. Копы терпеливо ждали, пока я листал туда-сюда фотографии, с каждой секундой чувствую себя все глупее. «Не вижу», — признался я наконец и вернул телефон Раферти. «Нет», — он повертел телефоном, точно фокусник колоды карт. «Ну и ладно, это мелочи. Сойдемся на том, что это ваша толстовка, так ведь?» «Похоже, да», — выдавил я. Кер записал мои слова. «Тут нет никакого подвоха». Усмехнулся Рафферти. Мы не собираемся арестовывать вас за то, что конфискованная толстовка когда-то принадлежала вам. Вот и ваши кузены твердили также. Не знаю, может его, может не его. Мало ли толстовок вы проверили? Сколько таких продается в Ирландии. Они вас в обиду не дадут, верно? Я бы этого не сказал, учитывая недавние события. Наверное, согласился я. Раферти наставил на меня палец. «Не говорите так, словно это какая-то ерунда. Это замечательно. Друзья, оно, конечно, хорошо, но кровь не водится. В трудную минуту выручит только родня. Взять хоть вас. Вы переехали к дяде, чтобы за ним ухаживать. Я к этому и веду. Своим надо помогать». «Стараюсь, как могу», — глупо ответил я. Раферти одобрительно кивнул. «Вот и ваши кузены же говорят». «Они очень вам благодарны за то, что вы поддерживаете дядю, вы знаете это?» «Впрочем, их это не удивляет. По их словам, вы и о них всегда заботились». Верилась в это с трудом. По крайней мере, Леон уж точно такого не мог обо мне сказать. Хотя кто знает, что за игру он ведет. «Пожалуй, да. Пытаюсь, во всяком случае, молодец». И щелкнул пальцами, вспомнив. «Кстати о дяде, я вот о чем». Может, вам стоит побеспокоиться о безопасности вашего дома? Что? Почему? Меня пронзил животный ужас. Намеки Мартина, что мне могут мстить, выломанная дверь в сад в моей квартире. Нет, что вы, мы вовсе не думаем, что за вами охотятся, — фыркнул Кер. Но в дупле, помимо останков, обнаружилось множество всякой всячины. Куча лещины и желудей, наверняка сейчас не одна белка гадает, с досадой, куда подевались ее запасы полдюжины игрушечных солдатиков. У вас такие были в детстве?» «Нет, по-моему, не было». Адреналин схлынул, и меня подташнивало. «Господи, что я несу?» — ухмыльнулся Раферти. «Они же древние. Скорее всего, в них играл еще ваш отец или кто-нибудь из дядюшек. Тем более, что они рассказывали, как в детстве прятали в дупле разную ерунду. Солдатики лежали вместе, обернутые трепицей. Видимо, их положили в полотняный мешочек, но тот сгнил. Похоже, кто-то из братьев сделал тайник от остальных. Надо будет выяснить, кто именно и кому вернуть солдатиков. Еще мы нашли горсть стеклянных шариков. И вот это. Вы знаете, что это такое? Снова телефон. Все тот же белый фон. Длинный медный ключ с прилипшими частичками грязи. На кольце с брелоком черной железной немецкой овчаркой. «Это ключ от садовой калитки», — сказал я. «По крайней мере, очень похож. Тот, что пропал тем летом, вы нашли его в дупле?» «Именно», — ответил Раферти. «И к садовой калитке он подходит». «О чем я и говорю. Когда ключ пропал, вашему дяде надо было сразу сменить замки, а он и не вспомнил. Кто знает, сколько еще пропало ключей от других дверей». «Не хватало только, чтобы его ограбили?» «Вы правы», — согласился я. «Я этим займусь». «Прекрасно». «Нет, я не жалуюсь. Эта находка существенно упростила нам задачу, и мы смогли проверить, подходит ли он к калитке». «А знаете, что самое интересное?» Раферти облокотился о стол, подался вперед. «Самое интересное? Где именно мы его нашли?» Одежда Доминика серьезно пострадала. Время, плесень, звери, насекомые. Не мудрено, что остались одни лохмотья. Ключ лежал возле его ноги. Но где конкретно он был раньше, то ли в кармане джинсов и выпал, когда ткань сгнила, то ли с самого начала валялся в дупле, определить невозможно. Вы, думаю, понимаете, почему это так важно. Детективы с любопытством смотрели на меня, дожидаясь ответа. Керс слегка ухмылялся. «Конечно, понимаю!» — слишком громко ответил я, и копы вскинули брови. Я схлопнул пузырь гнева и произнес, старательно выговаривая каждое слово. «Если ключ попал в дупло отдельно от Доминика, значит, в момент его смерти в саду был кто-то еще. А если Доминик сам уронил ключ случайно, когда по какой-то причине забрался на дерево, Тогда он наверняка спустился в дупло, чтобы его найти. Если же ключ лежал у него в кармане, следовательно, и в сад, и в дупло Доминик попал по собственной воле. «Молодчина!» — улыбнулся Раферти. «Хм!» — сказал Кер. «Вы сообразили быстрее, чем наш коллега Скенлон. Ну, тот, который думал, что вашего приятеля убили сатанисты каннибалы помните? Я ему три раза объяснил, а он так и не понял». «То есть вы полагаете, что Доминика убили?» — сказал я Мартину, и он ответил. «Так сейчас думают ребята». «Получается, он мог забраться туда и сам?» — спросил я. Раферти пожал плечами и скривился. «Если судить исключительно по останкам, могло быть и так, и этак. В дупле была куча грязи». То ли труп пытались прикрыть, то ли просто листья и всякая дрянь нападала за 10 лет. Определить, попал он внутрь живым или уже мертвым, невозможно. Если второе, то труп не успел окоченеть, иначе его не засунули бы в эту дыру. Но точнее судмедэксперт сказать не может. Каких-то особых травм на скелете не обнаружено, то есть его не забили до смерти. А если застрелили или порнули ножом, кости не задели. Передозировка не исключена. «Учитывая, что вы сообщили нам о его экспериментах». «Не волнуйтесь, не вы один. Многие его приятели рассказывали то же самое». Он поднял руку, то ли успокаивая, то ли призывая к молчанию, хотя и рта не раскрыл. «И еще. Труп в дупле был в странном положении. Ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вперед, шейные позвонки скрючены, словно он уронил голову на грудь. По крайней мере, насколько нам удалось определить, поскольку кое-что за эти годы деформировалось. Но в целом все на своих местах. Нельзя исключить позиционную асфиксию. Это когда человек принимает такую позу, в которой толком не может дышать. Может, как вы предположили, он наклонился за ключом или просто удолбался, но выбраться из этого положения не смог и задохнулся. В дупле же тесно, тем более для такого верзилы. Раферти замолчал. То ли ждал моего ответа, то ли хотел, чтобы я хорошенько представил себе эту картину и содрогнулся. «Какой ужас!» — послушно произнес я. «Еще вариант!» — продолжал детектив. «Возможно, умер он сам, а вот забраться на дерево ему помогли. Допустим, у него была передозировка. И тот, кто с ним пришел, или даже не пришел, а просто обнаружил его, когда было уже слишком поздно, запаниковал. Испугался, что его посадят за наркотики, обвинят в его смерти. Ну и сделал глупость. Это же подростки. А испуганные подростки, если уж на чистоту, ни на что другое не способны. Спрятал труп, надеясь, что все как-нибудь рассосется. «Идиот», — прокомментировал Кер, разрисовывая блокнот какими-то геральдическими загагулинами. «Прятать труп противозаконно. Срок исковой давности наверняка давным-давно истек, но все-таки». Хотя, конечно, это и не такое серьезное преступление, как убийство. Если у вас есть причина так думать, Раферти взглянул на меня, ослепив вспышкой золота, пусть даже крошечная, или хотя бы подозрение, скажите мне об этом сейчас, сегодня. Пока ни у кого нет окончательной версии того, что именно случилось, и мы открыты любым предположениям если некто заявит, мол, это передозировка плюс один-два перепуганных подростка, мы готовы принять это к сведению. Если же процесс затянется, и мои парни заберут себе в голову, что это убийство, разубедить их будет не так-то просто». Слова его звучали очень разумно. Дескать, мы тут все на одной стороне, общее дело делаем, и я даже пожалел, что не могу ему дать того, чего он добивается. «Не знаю», — ответил я понятия не имею». «Уверены? Сейчас не время вилять». «Уверен, я тут ни при чем». Раферти помолчал с минуту. Вдруг я передумаю. Но я ничего не сказал, и он с сожалением вздохнул. «Ладно, значит, как я уже говорил, пока мы не можем определить, был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство. Но мы нашли еще вот что. Возле его правой руки». Он снова перелистал снимки на телефоне и положил его на стол передо мной. Белый фон, с одного боку прямоугольная линейка, посередине длинная черная загогулина. Я не сразу сообразил, что это шнурок с петлями на обоих концах. «Э, «Что это?» — спросил я. Детектив пожал плечами. «Точно неизвестно. Сами, как думаете?» Я сразу же вспомнил наши детские игры сложную систему проводов, по которым мы передавали записки и еду. Часами лазили по деревьям, спорили, проверяли. Как-то раз ветка сломалась, и Сюзанне на голову шлепнулся стыренный яблочный пирог. «В детстве мы протягивали в саду веревки», — сказал я, «чтобы передавать всякую всячину из дома на дерево, а оттуда в нашу палатку. Может, кусок такой веревки упал в дупло?» Кер издал негромкий звук, похожий на фырканье, но когда я на него взглянул, он, как ни в чем не бывало, рисовал в блокноте закорючки. «Может быть», — вежливо согласился Раферти. «Вот только если бы эта веревка упала в дупло за несколько лет до того, как там оказался Доминик, она лежала бы под ним, а не возле его руки. Правда?» «Видимо, да. По крайней мере, я так думаю. Еще идеи». «Может быть, мне не хотелось этого говорить, но вывод напрашивался сам собой, две петли. Я понимаю, это звучит глупо, но что, если это наручники? Что, если кто-то связал Доминика этой вот штукой? Или он сам собирался кого-то связать? Неплохо», — Раферти задумчиво почесал ухо и, наклонив голову на бок, уставился на фотографию но между этими петлями сантиметров шестьдесят шнура так себе наручники получаются вот разве что он вскинул голову эврика и ткнул в меня пальцем мол соображаешь а если он обвязал его вокруг пояса сказал я или не знаю вокруг дерева раферти печально вздохнул понурил плечи мне на секунду тоже пришла такая мысль но Попробуем присмотреться. Видите, какие там узлы? Для наручников логичнее было бы сделать беседочные, так ведь? Тогда, если попытаешься вырваться, они затянутся туже. А это браконьерский узел. Очень надежный, не слетит, не развяжется даже на скользкой веревке, не ослабнет, если снимут груз, не сместится. Тот, кто вязал эти узлы, хотел, чтобы они выдержали сильное натяжение, но при этом не затянулись. «Уму непостижимо. Чего только в нашем деле не узнаешь». Кер наклонился взглянуть на снимок. «Впервые слышу о браконьерском узле». «Надо было чаще ходить на яхте», — улыбнулся ему Раферти. «Я к восьми годам уже умел вязать такой узел. А вам доводилось ходить под парусом, Тоби?» «Иногда у дяди Фила с Луизы, есть яхта. Когда мы были маленькие, они брали нас с собой. Но я как-то не втянулся». «Не нравился мне наш разговор?» «Так что это за штука? Больше предположений нет?» «Нет. Сдаюсь». «Как я и сказал, пока что рано утверждать наверняка. Но лично я...» — Раферти аккуратно поправил телефон, чтобы тот лежал параллельно краю стола. «Лично я думаю, что это самодельная удавка». Я уставился на него. «Беретесь за петли», — он вытянул руки, сжал кулаки, «потом скрещиваете руки вот так, а потом...» Он неожиданно рванул в бок Керу, стремительно, как леопард, накинул ему на шею воображаемую петлю и рывком развел кулаки. Кер схватился за горло, раскрыл рот, выпучил глаза. «Все это выглядело до того неожиданно и жестоко, что я вскочил, опрокинув стул и сам чуть не упал, но удержался». «Еще лучше, если вам удастся его повалить!» — сказал Раферти, глядя на меня поверх головы Кера. Кулаки он не разжал, так и стоял с согнутыми руками. «Ударить сзади под колено или просто хорошенько рвануть!» Он показал, как именно Кер ему подыграл. «И вот он уже лежит, петля у него под подбородком, тело тянет его вниз!» «Конец!» Кер бессильно уронил голову, вывалил язык. «Конец!» Повторил Раферти, разжал кулаки и опустился на стол. Быстро, тихо, эффективно. Жертва даже не сможет позвать на помощь. И никакой крови! Кер потянулся за стаканом воды. С таким-то толстым шнурком. Проволока, конечно, перережет горло. И возись потом, убирай. Шнурок же просто перекроет поток воздуха. Может, придется подержать на минуту дольше, но в итоге меньше хлопот. А самое интересное. — подхватил Раферти, — что не обязательно быть выше и сильнее жертвы. Пусть он даже бугай, но если вам удалось на него напрыгнуть, и у вас хоть немного развиты мышцы верхней части туловища, ему крышка. Детективы улыбнулись мне. — Честное слово, — сказал Раферти, — я даже удивляюсь, что люди каждый день не душат друг друга удавками. Это же проще простого. — Но... — выдавил я, сердце дятлом стучало в горле. — Вы же не знаете наверняка, что это фото имеет хоть какое-то отношение к Доминику. Может, веревку мы уронили, когда были детьми? Зацепилось за что-нибудь в дупле? Раферти задумчиво повертел в пальцах телефон и хмуро спросил. — Думаете, такое вероятно? — Уж куда вероятнее, чем... чем удавка. — «Я понятия не имел ни о чем из того, что вы мне тут рассказали. Как и большинство людей. Да как подобное вообще может прийти в голову?» «Ваша правда», — сказал Раферти. «Справедливое замечание. Да вот беда. Этот шнурок вы никак не могли уронить туда еще в детстве». Он снова перелистнул снимок на телефоне. Длинные пальцы, выверенные скупые жесты. «Видите?» Я с улыбкой сижу, прислонясь к стволу дерева. Раферти увеличил изображение. «Тут у вас завязки на капюшоне. Черный шнурок, типа парашютного. А здесь...» — снова листает. Толстовка, которую они забрали, лежит на белом столе. «Замечаете?» Он ждал, пока я сам скажу. «Тут нет шнурка». «Именно!» — он перелистнул снимок «Черная загогулина». Черный шнур. Длина соответствует стандартным завязкам у Толстовок. Повисла тишина. Атмосфера на кухне переменилась. Воздух словно наэлектризовался, намагнитился и гудел, как микроволновка. Наконец до меня дошло. Я теперь не один из подозреваемых, а главный подозреваемый. Раферти и Кер спокойно смотрели на меня. Казалось, они готовы хоть весь день ждать моих увлекательных откровений. «Я обязан продолжать эту беседу?» — спросил я. «Нет, конечно», — ответил Раферти. «Вы не обязаны ничего говорить, если только сами не захотите. Но все, что вы скажете, мы вправе записать и использовать как свидетельство». Вы можете в любую минуту послать нас к черту. Вот только зачем. «Если их вопросы покажутся вам неприятными, — говорил мой отец, а также бесконечно повторял дядя Фил, — если вам вдруг покажется, что они хоть в чем то вас подозревают, если они о чем то вас предупреждают, тут же прекращайте беседу и звоните кому-то из нас. Но если копы могли хоть что-то мне рассказать, что угодно, — «Я должен это выяснить». «Да затем», — ответил я, — «что вы так говорите, будто бы это я убил Доминика, а я его не убивал. Я его никогда и пальцем не тронул». Раферти покачал головой. «Я не сказал, что вы его убили. Я сказал, что его убили шнурком от вашей толстовки». «Теперь вы понимаете, как нам важно услышать, что вы об этом думаете». Закружилась голова. Меня охватило ощущение нереальности происходящего. Словно мой стул и плитки пола под ногами дематериализовались, и я покачиваюсь в гудящем воздухе. «Но это же не более чем догадки». «Вы не знаете, действительно ли этот шнурок из моей толстовки? Вы не знаете, собирались ли им воспользоваться как... как удавкой? Вы не знаете, им ли задушили Доминика? И даже если им, то это вовсе не значит, что это был я, потому что я его не убивал». «Справедливо», — кивнул Раферти. «Все так. Наверняка мы ничего не знаем, по крайней мере, на данном этапе. Впрочем, к счастью для нас всех, большую часть перечисленного мы так или иначе сумеем доказать. Возможно, не очень быстро. Я поторопил лабораторию, — негромко, но отчетливо сказал Кер. Обещали на этой неделе. Вот и отлично, — ответил Раферти. Значит, ждать недолго. И тогда что? Если этот шнур был туго завязан вокруг горла, на нем непременно остались клетки кожи, то есть ДНК. Не в самом лучшем состоянии, конечно, после десяти-то лет в сыром дупле. Но у нас первоклассные спецы, так что в итоге определят. Просто им понадобится чуть больше времени. А если за эти петли тянули, на них тоже должны были остаться клетки кожи. «Постойте», — сказал я. Мне хотелось хоть минутку подумать не под прицелом пристальных взглядов. Хотелось выкурить сигарету. Погодите, если шнурок из моей толстовки... Я подчеркиваю, если... Значит, на нем в любом случае должны остаться мои клетки кожи. На обоих концах. Ровно там, где петли. Мы связались с производителем толстовок, продолжал Раферти, не обращая внимания на мои слова. Они обещали найти нам технические характеристики шнурков, которые использовали в этой модели. Проверим, совпадают ли они с нашей находкой. Впрочем, если даже и не совпадают, это ничего особо не значит. Возможно, левая партия или шнурок вообще заменили. Но если все-таки совпадут, будет интересно. Но эта толстовка, я же не держал вещи под замком. Она валялась в доме. Пусть шнурок из нее, но взять-то его мог кто угодно. На вечеринке или еще когда, даже сам Доминик. И сам себя удушил, ухмыльнулся Кер. — Что-то я сомневаюсь. — Мы слышали из множественных источников, — добавил Раферти, — что Доминик вел себя как мудак по отношению к вашему кузену. А, собственно, Леон и сам это подтвердил. Не очень хотел признаваться, юлил. — Кстати, интересно, вы же все друг за друга горой, верно? — Но в конце концов проговорился. — Разумеется. Я старался смотреть не в глаза Раферти. А на привычные предметы, пытаясь вернуть ощущение реальности. Щербатый красный эмалированный чайник на подоконнике, клечатое кухонное полотенце, криво висящее на ручке духовки, махровые бархатцы в треснувшей кружке. Доминик был тот еще тип, верно? Судя по тому, что нам о нем рассказали, уж на что надо мной измывались в школе. «Но от некоторых историй о нем даже у меня побежали мурашки». Раферти прищурился, почесал подбородок. «Почему же вы нам в прошлый раз об этом не рассказали? Вы убеждали, будто он был хорошим парнем, со всеми ладил?» «Тогда я не знал обо всем плохом. То есть я помнил, что иногда он изводил Леона, но был уверен, что эта фигня...» — Да нам половина вашей школы об этом рассказала. Вы ближе всех общались с Леоном и теперь говорите, будто ничего не знали. Леон мне ничего не рассказывал. Мне вообще никто ничего не рассказывал. А читать мысли я не умею. Раферти приподнял бровь, мол, ну да, еще бы. — вам, наверное, теперь стыдно? — спросил Кер. — Меня бы совесть загрызла. — Да что? Что я мог...» Воздух гудит, давит на уши, Кер ковыряет в зубах, не сводя с меня любопытного взгляда. «Что я должен был делать?» «Ну, например, прекратить это?» — резонно заметил Раферти. «Вы не производите впечатление человека, который будет спокойно смотреть, как издеваются над его двоюродным братом. Я ведь прав?» «Да, конечно, и если бы я знал». «Но я ничего не знал». Они молчали. Я разглядывал то, что выковырилось из зуба. Раферти поставил телефон вертикально на стол. «Готов поспорить», — рассеянно сказал он, не сводя глаз сбалансирующего на торце телефона. «Готов поспорить на что угодно. Вы хотели всего лишь припугнуть Доминика, не похожего на убийцу. А уж я-то их повидал, ого Гуго сколько. Вы собирались...» Малость его встряхнуть, ничего серьезного, просто предупредить, не лезь к моему брату Мудила. Сделать это было необходимо, и никто вас не осудит». Раферти поднял на меня золотистые глаза. В проникшем в комнату луче солнца они горели, как у дикого зверя. «Кроме шуток. Я же не просто так вам сказал, что нет ничего важнее семьи. Если хотя бы половина того, что мы слышали о Доминике, правда...» Вы были просто обязаны его остановить. У вас не оставалось другого выхода. Усики Жасмина за окном раскачиваются туда-сюда, нагоняя дурноту. Покосившаяся акварель на стене, ласточка застыла в головокружительном пике. Безумные косые лучи света на столе. С удавками одна беда, их обычно недооценивают. В интернете на каждое их описание приходится миллион предупреждений. «Не испытывайте на людях. Шея хрупкая, ее легко сломать. Даже если накинуть удавку в шутку или для пробы, можно запросто убить человека». Он выпустил из рук телефон, и тот упал на стол. «Но подросткам понятно, плевать. Они все знают лучше всех. Они не осознают собственную силу, а потому легко могут увлечься» чуть чуть перетянул или передержал и привет я впился в него взглядом не специально просто остальное расплылось перед глазами в одну большую пеструю кляксу и если так и было кратчево продолжал раферти то мы должны услышать об этом сейчас до того как станут известны результаты анализа днк если мы заранее все выясним я спущу дело на тормозах Поговорю с прокурором на чистоту. Может, сумею его убедить, что это было непредумышленное убийство или даже причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Но как только мы получим результаты ДНК-теста, я уже ничего не смогу сделать. За вас возьмутся всерьез и прокурор, и мой непосредственный шеф, и начальство повыше, словом, все». И уж они-то не будут стараться смягчить обвинение в предумышленном убийстве. Даже думать нечего. Я не понял ни слова. Мозг окаменел, точно сведенная судорогой мышца. «Уходите сейчас же», — выговорил я каким-то чужим голосом. Повисло долгое молчание. Детективы не сводили с меня глаз. У меня тряслись руки. Наконец, Раферти вздохнул с сожалением и отодвинул стул. Как угодно, и убрал телефон в карман. Я-то думал, он примется спорить, и то, что он сдался без боя, напугало меня еще больше. Но я хотя бы попытался. Моя визитка у вас есть. Передумайте, сразу же звоните. Не возражайте, если мы возьмем у вас образец ДНК. Кер одной рукой демонстративно захлопнул блокнот. «Возражаю», — ответил я. «Сперва получите ордер, или как это называется?» «Не нужно», — с ухмылкой перебил Кер. «Ребята взяли у вас образец ДНК еще в апреле, после ограбления. На всякий случай, чтобы видеть, где ваши биологические материалы, а где преступников, мы можем им воспользоваться. Мне хотелось посмотреть, как вы отреагируете». Он поднес два пальца к виску в салюте и, насвистывая, двинулся к двери. «Позвоните мне», — тихо сказал Раферти. «В любое время дня и ночи. Обязательно позвоните, хорошо? Если это окошко закроется, оно закроется навсегда». Идем, окликнул его из прихожей Кер. «У нас еще дела!» «В любое время дня и ночи», — повторил Раферти, кивнул и вышел. Дождавшись, пока за ними хлопнет дверь, я направился в прихожую. Почему-то на цыпочках, чтобы убедиться, что детективы ушли. Я слышал, как отъехала машина. Слишком быстро в городе так не гоняют. Но продолжал стоять, прижав ладони к растрескавшейся белой двери и чувствуя, как сочащийся из щели сквозняк холодит шею и лодыжки. А ведь я ждал копов с нетерпением. Надеялся, что они сообщат мне новости. «Опасайтесь своих желаний». Теперь, когда копы убрались и ко мне вернулась способность рассуждать, я понял, что Раферте блефовал. Ну да, очевидное убийство. Он пропустил все мои возражения мимо ушей, потому что я прав. Даже если результаты анализов ДНК и сравнение шнурка из дупла и шнурка из капюшона толстовки окажутся положительными, найдется еще с десяток человек, которые могли удавить Доминика этим самым шнурком. «Смутный мотив, который он пытался мне приписать», — Доминик издевался над Леоном, — «указывает скорее на Леона, чем на меня. Правда, ли он в детстве был мелкий и тощий, но это как раз не неважно. А самое интересное, что не обязательно быть выше и сильнее жертвы, пусть он даже бугай, но если вам удалось на него напрыгнуть...» «Самое ужасное, что Раферти наверняка тоже это знал» но тем не менее попытался выудить у меня признание, что это не Леон и не еще десяток человек, а именно я убил Доминика. И я вдруг понял почему, понял до того ясно, что перехватило дыхание. Всего полгода назад я смотрел внимательно, говорил четко, сидел прямо, отвечал быстро и разумно. Каждая моя клетка излучала естественную и абсолютную уверенность, и обвинить меня в убийстве было бы нелепо. Теперь же язык у меня заплетается, взгляд мутный, я подволакиваю ногу, и от каждого слова детективов дергаюсь. Неполноценный, ненадежный, ни убедительности, ни авторитета, ни веса в обществе. Виновен, мать вашу. «Уж не этого ли добивался ли он? подумал я и аж задохнулся от злости. «Ему надо было, чтобы я остался инвалидом», который, подключенный к пищащей аппаратуре, пускает слюни в детское питание, и которого при случае можно обвинить в чем угодно, да так, что все поверят. И ведь почти удалось. Пару месяцев назад хлопни меня, Раферти, по плечу, окликни по имени, и я сдался бы без боя. К чему сопротивляться? Ведь уже ничего не спасти». Я признал бы вину и даже с некоторым облегчением покинул руины привычной жизни. Теперь же все иначе. Я чувствовал, что ко мне снова возвращается удача. Нарастает медленно, точно не громкий стук где-то в глубине дома. Пусть я не вполне отдавал себе отчет в том, что именно происходит, но ясно понимал. Я не опущу руки и не дам упечь себя за решетку. Признаться, я сомневался, что Леон все это специально подстроил и довел до такого. Но другого объяснения не находил. Фотографию, где я, какое совпадение. Сижу в той самой толстовке, шнур из которой послужил удавкой. Копом явно дал кто-то из близких. Кадр четкий, не размазанный, на пиксели не распадается. То есть снимали не на старый кнопочный мобильник. В школе у нас еще не было смартфонов, а цифровой фотоаппарат был только у меня. «Ни у кого больше. Моё восемнадцатилетие, январь, выпускной класс, мама с улыбкой гладит меня по голове. Ну вот, теперь, когда мы с папой летом уедем путешествовать, будешь присылать нам хорошие фотографии, правда?» Разумеется, в гостях у Хьюга фотоаппарат переходил из рук в руки. Все снимали, что ни попадя. Сейчас я даже вспомнил, как скачал снимки на компьютер, и чтобы послать маме нормальные фотки, вынужден был сперва удалять чьи-то волосатые задницы. Потом у меня появился смартфон, о фотоаппарате я почти забыл и в конце концов сунул в ящик комода, откуда его и похитили, те, кому он вдруг отчаянно понадобился. Леон одного не учел. Я слишком хорошо знал его и мог предугадать, что он будет делать. Он совершенно не умел держать язык за зубами. И если уж что забрал в голову, то прямо ни за что не скажет, но будет ходить вокруг да около, намекать на все лады. Вот как с завещанием Хьюга. «Дай только срок, или он обязательно проговорится». Оставался важный вопрос. Замешана ли тут Сюзанна? В этом не верилась с трудом. В школе она всегда была правильной, вовремя сдавала домашние задания, да еще и с примечаниями никогда не возражала учителям. Такая скорее расскажет о травле кому-то из взрослых, чем примется изготовлять удавку. Нет, организаторских талантов ей не занимать. Спланировать она способна что угодно, но это не Леон с его жалкими отмазками. Ей не из-за чего таить на меня злобу. И вряд ли Сюзанна устроила бы мне все эти затейливые кошмары просто так, из чистого интереса. При этом она, в отличие от меня... Наверняка была в курсе, что над Леоном издеваются. Что-то такое заметила, о чем-то догадалась. Она всегда была намного скрытнее и осторожнее Леона. Ее гораздо труднее было одурачить или застать врасплох. расплох. Но ее я тоже изучил и знал ее слабое место. Ей очень нравилось чувствовать себя самой умной. И зная на что-то, чего я не знал, ни по не упустила бы случая утереть мне нос. У меня перед ними обоями имелось одно преимущество. Они считали меня чуть ли не овощем, но я пришел в себя. И заикание, доводившее меня до бешенства, и провалы в памяти, и прочее дерьмо, сейчас мне на руку. Куда проще позволить себе проговориться при том, кто не запомнит ни слова. А если вспомнит, то не выговорит. А если и выговорит, ему все равно не поверят. «Эта дверь хлопнула!» — спросил с лестницы у меня за спиной Хьюга. Я так задумался, что не услышал его шарканье и стука трости. «Неужели милиса уже вернулась?» Поверх свитера и штанов Хьюга накинул старый клетчатый халат. «Нет!» — ответил я. Еще рано!» В окошко над дверью светило холодное, блеклое солнце. «А, ну да!» — прищурился Хьюга. «Тогда кто это был?» «Детективы?» «Вот оно что!» — уже другим тоном произнес Хьюга. Пристально посмотрел на меня и спросил, не дождавшись ответа, «Что им нужно?» Меня так и подмывало рассказать ему обо всем. Ведь что может быть естественнее? Меня, как в детстве, охватило желание выложить ему всю историю, взмолиться. «Хьюга, помоги мне! Они считают, это я его убил! Что мне делать?» Но ему сейчас и так тяжело. Он слаб, он угасает. Торчащий из рукавов халата костлявые запястья, впалая грудь, широкие ладони, сжимающие трости перила. Он не способен на чудо, в котором я так нуждаюсь. К тому же я понимал, что бы Хьюго ни решил, он сделает не так, как мне нужно. «Они считают, что Доминика убили», ответил я. «Что ж...» «Этого следовало ожидать», — помолчав, сказал Хьюго. Задушили удавкой. Так они думают. «Господи Иисусе!» «Да, такое в их практике наверняка встречается нечасто». И после паузы. «Они кого-то подозревают?» «Вроде бы никого конкретно». «Как же они все усложняют!» Хьюго раздраженно качнул головой вся эта чушь чистый шпионский роман как дети честное слово а мы им подыгрывай!» из за двери снова потянуло сквозняком их юга поежился и это погода еще даже не октябрь а в кабинете такой холод что я ног не чувствую я сейчас закончу разбираться с батареями сказал я станет теплее хочется верить Поморщившись, он оперся бедром об олесину, выпустил перила и запахнул поплотнее халат. Не пора ли готовить ужин? Мелиса еще не вернулась? Скоро обед. Осторожно ответил я. Закончу с батареями и принесу тебе поесть, хорошо? Да, пожалуйста. После неловкой паузы сказал Хьюго. Осторожно, дюйм за дюймом развернулся, поковылял вверх по лестнице, вошел в кабинет. И захлопнул за собой дверь. Когда я, собравшись силами, наконец приготовил обед, Хьюга уже стало получше. Во всяком случае, по принятому нас тогда меркам. Он съел обжаренный сэндвич, показал мне пару расшифрованных страниц из занудного дневника викторианского предка миссис Возник. Кухарка сожгла розбив. На улице автора обругал какой-то сорванец. Современные дети совершенно распустились, никакого воспитания. Сидя за своим столиком, я наблюдал за Хьюго, который вглядывался в следующую страницу дневника. Несмотря на то, что болезнь обгладывала его со звериной жадностью, он вовсе не съежился, не сделался меньше. Безусловно, Хюго сильно исхудал, одежда на нем болталась, но, как ни странно, это лишь подчеркивало его внушительное сложение. Так гигантский скелет исторического лося или медведя возвышается одиноко и непостижимо в просторном зале музея вернулась Мелиса. их юга приободрился пошутила блюде которое она собралась приготовить из привезенных к ужину продуктов Паэлья, господи иисусе ты просто турагентство для вкусовых рецепторов и с удовольствием выслушал ее веселый рассказ старой чудачке заявившейся в лавку с охапкой самодельных шарфов из вареного шелка которые в жизни никто не купит, и всучила таки Мелисси один, на всякий случай. Шарф был широченный, фиолетово-золотой, Хьюго со смехом набросил его на плечи и сидел за кухонным столом, точно волшебник в детской игре. Мелисси как никому удавалось его растормошить. И Хьюго вполне это осознавал. «Давно хотел тебе сказать», — заговорил он, когда мы вечером уселись играть в пьяницу. Камини потрескивали поленья, журнальный столик был заставлен кружками и печеньем. «Как хорошо, что ты здесь!» «Я понимаю, чего тебе это стоит, и вряд ли сумею выразить словами, как много это значит для меня. Я очень тебе благодарен». Я сперва сомневался, ехать ли. Мелиса свернулась калачиком на диване, пристроив ноги на моих коленях, и я растирал ей ступни думала вам сейчас ни до чего а я заявлюсь и останусь жить твердила себе не лезь не мешай но она обвела комнату рукой раскрыв ладонь точно что то отпустила вот она я и хорошо что ты тот сказал Хьюго. я рад и тебе и тому что мне довелось увидеть как вырос и остепенился тоби когда мне на выходных подбрасывали заказ саль я думал «Как время летит! Ведь еще недавно у меня проводили каникулы Тоби, Сюзанна и Леон. Оглянуться не успел, а уже следующая партия. Хотите, верьте, хотите, нет, но я словно наблюдал в щелочку, какой была бы моя жизнь, если бы у меня были дети». Юга сказал это так, словно прощался с нами. Я поежился и решил сменить тему. «Почему ты не завел семью?» Мы с Сюзанной и Леоном не раз это обсуждали. Я предполагал, что Хьюга просто не хотел, чтобы кучка визжащих засранцев испортила его спокойную, размеренную жизнь. Сюзанна считала, что причина в тайном долгом романе, и эта женщина, возможно, живет где-нибудь за границей и наведывается в Дублин раз в два месяца. Леон, разумеется, думал, что Хьюга гей. И к тому времени, когда наша страна приобщилась к остальному цивилизованному миру, и о таком стало можно говорить открыто, он решил, что уже поздно обзаводиться семьей. В общем-то, все три версии выглядели вполне правдоподобно. Хьюго задумчиво тасовал карты. Колени он по-стариковски накрыл пледом, хотя в камине горел огонь, и мне удалось починить радиаторы. «Если честно, сам не знаю», — сказал он. «Как в дурацких романах. У меня была невеста. Она разорвала помолвку. Я вернулся домой зализывать раны и поклялся никогда больше не влюбляться. Казалось бы, чем не причина?» Он улыбнулся мимолетно, скользнул по нам взглядом. «Однако такое случается сплошь и рядом. Год-другой, и все забыто. Я тоже, в конце концов, оправился. Не могу сказать, что долго убивался». Но к тому времени родители постарели. Отца скрутил артрит. Нужно было за ними ухаживать. А у меня ни семьи, ни обязанностей. Братья все женились, наплодили детей. Наверное, правда в том, что я никогда не был человеком действия. Снова легкая улыбка, бровь чуть приподнялась. Скорее, человеком инерции. Плыл по течению. Старался не раскачивать лодку, верил, что в конце концов все образуется. Надо только подождать. А ведь чем дальше, тем труднее что-то менять. Потом родители умерли. Казалось бы, делай, что хочешь, отправляйся в кругосветное путешествие, женись, заводи детей. Но я ничего не хотел настолько сильно, чтобы ради этого менять привычный уклад. Он достал карту из стопки, посмотрел на нее, сунул обратно. «Думаю, дело в том, что постепенно привыкаешь к какому-то определенному образу себя, и требуется немалое усилие, чтобы разбить эту оболочку и заглянуть внутрь». Хьюго поправил очки и добавил с улыбкой. «За всей этой философией я забыл чей ход. Кажется, я положил...» Он осекся. Пауза затянулась, и я поднял глаза от карт. Хьюга смотрел на дверь. «Да так пристально, что я обернулся, нет ли там кого?» Но нет, никого не было. Я повернулся к Хьюга, он по-прежнему не сводил взгляда с двери и облизывал губы. Хьюга, громко сказал я. «Что с тобой?» Он вытянул перед собой напряженную руку со скрюченными точно клешни пальцами. Я вскочил и бросился к нему. Зацепив журнальный столик, карты полетели на пол, кружки с чаем перевернулись. Мы смелись и одновременно опустились на колени перед Хьюго. Я боялся дотронуться до него, чтобы не навредить. Он часто-часто моргал и скреб воздух скрюченной рукой точно граблями, так упорно и сосредоточенно, будто делал это вполне осознанно. «Значит, вот как это бывает», — поправил очки, взглянул на пикового короля и умер. «Месяца напряжения». Страха, неведение. И вдруг все так быстро и просто. «Звони в скорую», — сказал я Мелиссе, сознавая, что они не успеют быстрее. «У него приступ», — тихо ответила она, посмотрела на Хьюга в лицо и спокойно, но крепко взяла его за плечо. «Не надо скорую». Хьюга, у вас приступ. Ничего страшного. Он скоро кончится». Не знаю, слышал ли он ее. Греб рукой по воздуху, моргал. С краешка губ свисала нитка слюны. «До меня не сразу дошло, что Хьюга не умирает!» «Но скорую надо вызвать!» Я смутно припомнил скупые наставления мудака-невропатолога и его презрительный директорский тон. «С ним такое в первый раз!» Не в первый. У него уже несколько раз были приступы. И пояснила, заметив мой изумленный взгляд. «Ну вот, когда он смотрит в пустоту и не слышит тебя. Я думала, ты догадался». «Нет», — ответил я. «Я просила его сказать докторам. Не знаю, сказал ли». Мелиса медленно и мерно гладила Юга по плечу. «Все хорошо», — приговаривала она. «Все хорошо, все хорошо». Постепенно Юга перестал загребать воздух и уронил руку на колени. Ладонь его дернулась несколько раз и обмякла. Слюна уже не текла. Глаза закрылись, голова завалилась на бок, как будто он просто уснул в кресле после ужина. В камине шипели и потрескивали дрова. По журнальному столику разлилась коричневая чайная лужица, капала на ковер. У меня кружилась голова, сердце выскакивало из груди. «Хьюга, пожалуйста, посмотрите на меня», — тихо попросила Мелиса. Веки задрожали, Хьюга открыл глаза, мутные, сонные, но все-таки взглянул на нее. «У вас был приступ, теперь уже прошло. Вы знаете, где вы?» Он кивнул. «Где?» Челюсть шевельнулась, словно хьюга жевал. Меня на миг охватил ужас. Неужели опять приступ? Но тут он хрипло пробормотал. «В гостиной». «Правильно. Как вы себя чувствуете?» Лицо бледное, потное, даже руки побелели. «Не знаю. Устал». «Это нормально. Вы посидите немного. Вам сейчас станет легче». «Пить хочешь?» — наконец нашелся я. «Не знаю». Я кинулся на кухню, налил из-под крана стакан воды тут же расплескал половину, руки тряслись. В темном окне я поймал отражение своей перекошенной физиономии с разъявленным по дурацким ртом и круглыми глазами. Когда я вернулся в гостиную, Хьюго уже почти пришел в себя. Лицо даже чуточку порозовело. милиса бумажной салфеткой стерла слюну с его подбородка. «Спасибо». Здоровой рукой он взял у меня стакан. «Ты помнишь, что случилось?» — спросил я. «Не очень. Все вдруг стало какое-то странное, другое, страшное. Больше ничего не помню». И уточнил испуганно. «А что я делал?» «Ничего особенного», — ответил я. Смотрел в пустоту, дергал рукой. Не буйно, как в кино, а так немного. У вас уже бывали такие приступы? – спросила Мелиса. – Кажется, да. Один раз. Юга отпил еще воды и вытер мокрые губы. Пару недель назад в постели. Почему ты нас не позвал? – спросил я. Я даже не понял, в чем дело, и чем бы вы мне помогли. И все-таки, сказала Мелиса. «Если вдруг такое повторится, обязательно зовите нас, хорошо?» «Хорошо, дорогая», — он накрыл ее руку ладонью, — «обещаю». «Вы говорили об этом врачу?» «Говорил. Он выписал мне таблетки. Но сказал не факт, что помогут». Юга с трудом выпрямился в кресле. «И снова завел свою песню про хоспис». Я отказался, разумеется. На отрез. Хочешь лечь? спросил я. Хьюго уже выглядел как обычно. Даже удивительно. Но вряд ли мы снова примемся играть в пьяницу, если он и сумеет. Я точно нет. Я бы лучше посидел тут с вами, ответил он. Если вы не против, конечно. Мириса принесла тряпку, вытерла пролитый чай, и я собрал карты. Промокнул их бумажным полотенцем и убрал до следующего раза. Мы снова уселись на диван. Милиса свернулась с калачиком у меня под боком, я обнял ее, взял за руку. Мы молчали. Мелиса смотрела на пламя в камине, отбрасывавшая теплый отблеск на ее нежную щеку. Кьюга рассеянно поглаживал пальцем плед, словно на коленях у него пристроилась кошка. Время от времени с улыбкой поглядывал на нас. «Видите, все хорошо». Сидели мы так долго. В окна негромко стучал дождь. Вокруг торшера вяло кружил мотылек. В камине самоцветами сияли угли. На состояние милисы я в тот вечер, кажется, не обращал внимания. Отметил лишь, что она была непривычно молчалива еще до приступа Хьюга, но мне и без того забот хватало. милиса же, слава богу, пока что единственная из всех, не давала мне поводов для беспокойства. И совершенно растерялся, когда она, после того, как мы проводили Хьюга в его спальню, постояли под дверью, вслушиваясь в привычные звуки. Вот он ходит по комнате, вот ложится в постель. Ушли к себе, и я принялся снимать свитер, сказала... Ко мне в магазин сегодня приходили детективы. Хотели поговорить. Что? Я даже уронил свитер от неожиданности. Кто? Мартин и... И... Я начисто забыл имя липоватого костюма. Или эти? Р -р -р Раферти и... как его? Кер? Раферти и Кер. Мелиса стояла спиной ко мне, вешала в шкаф кардиган. Ее отражение — тусклые волосы, тусклое платье, тусклые тонкие руки — призрачно дрожало в оконном стекле. И я не ожидала, что они решат со мной побеседовать. Я ведь никого из вас тогда не знала. Понятия не имею, как они выяснили, где я работаю. Заставили меня повесить табличку «закрыто». Та старушка с шарфами пришла, как раз когда они были у меня, и никак не уходила, без конца дергала ручку двери. Я хотела сказать, что открою через несколько минут, но детектив Кер меня не пустил. Мол, она сейчас уйдет, но она торчала под дверью целую вечность, прижав лицо к стеклу и смотрела внутрь. «У нас еще дела». «Какого черта они к тебе пришли?» «Хотели показать мне фотографии». «Жаль, я не выбил Раферти зубы». «Толстовку, которую здесь нашли, тебя в ней, шнурок из нее». Мелиса говорила спокойно и четко, но смотрела не на меня, а на кардиган, аккуратно расправляя его на вешалке. Они нашли его в дупле. Думают, что это... Да, я в курсе. Они мне тоже показывали эти снимки. Она резко обернулась. Когда? Утром. Но почему ты мне не сказал? Не хотел пугать тебя этой чушью. Зачем они вообще поперлись к тебе с этими снимками? Чего они хотели? «Спрашивали, не рассказывал ли ты мне случайно о Доминике Генли? Не делал ли ты при мне такие вот штуки с петлями? Умеешь ли ты вообще вязать такие узлы? Не замечала ли я...» Не глядя на меня, Мелиса наконец повесила кардиган в гардероб и договорила прежним спокойным голосом, разве что ресницы у нее трепетали, «За тобой есть склонности к насилию». Я, конечно, ответила «нет». «Никогда». Меня же, как насмех, так и подмывало врезать кулаком по стене или хорошенько пнуть дверцу шкафа или выкинуть нечто столь же показное и бессмысленное. Я подобрал свитер и нарочито аккуратно сложил его. Они откуда-то узнали про историю с тем парнем, который в прошлом году мне прохода не давал, пока ты не вмешался. Долго расспрашивали, что именно ты делал. Не хватал ли его руками, когда выпроваживал из магазина? Не угрожал ли избить? Я сказала, ничего такого не было, но они не поверили. Да ладно, любой нормальный мужик взбесился бы и наорал на него, чтобы уж точно дошло или то бессмелости не хватило. Мне так хотелось выставить их, но я боялась, что тогда они решат, будто я что-то скрываю. Уж очень они давят, им трудно возражать. Я отнекивалась, старалась не раздражаться. И в конце концов они от меня отстали и ушли. «Похоже, ты поставила их на место», — достаточно спокойно сказал я, когда ко мне вернулся дар речи. «Если снова заявятся, гони их к черту или звони мне, я сам с ними поговорю». «Тоби». Тут ее голос наконец дрогнул, и она обернулась ко мне. «Они думают, что Доминика убил ты». Я рассмеялся, хотя и не весело. «Вряд ли. С чего бы им так думать?» «У них нет оснований. Выдернуть шнур из моей толстовки мог кто угодно. Они просто выжимают из нас признание. Им надо закрыть дело. Они и к тебе-то привязались, чтобы на меня надавить. А вовсе не потому, что ты якобы что-то знаешь или действительно могла заметить за мной склонность к насилию». Я понял, что почти кричу, и замолчал. «Нет, Тоби, они на самом деле так думают», — возразила Мелиса Может, конечно, и не надеются, что я что-то знаю, но уверены, что его убил ты». В стекле отражалось ее лицо, бледное, решительное и чужое, точно у призрака. И меня вдруг как ударило. «Что, если она тоже так думает? Интересно, что такого сказали ей детективы, чего не сказали мне? Я его не убивал». «Знаю», — с нажимом сказала Мелиса. «Верю». «Я и не думала, что это ты!» Я ей поверил. Меня охватили облегчение и стыд. Как я мог усомниться в ней хотя бы на секунду? Я чуть успокоился. «Но теперь ты понимаешь, что я должен вмешаться!» Ее лицо окаменело. «Например?» «Например, поговорить с людьми, попробовать выяснить, что же, черт возьми, на самом деле произошло!» «Чтобы от нас, наконец, отстали со всем этим дерьмом!» «Нет», — отрезала Мелиса. Такой металл в ее голосе я слышал один единственный раз в жизни, когда она рассказывала о матери. «Единственное, что ты должен сделать, это держаться подальше от всех этих ужасов. Найми адвоката. Пусть он разбирается. Это не твое дело. И тебе совершенно незачем вмешиваться. Даже не связывайся». Мелиса, они прямым текстом обвинили меня в предумышленном убийстве. Так что, по-моему, это как раз мое дело. Нет, не твое». Сам сказал, доказательств у них нет и не будет. Не обращай на них внимания, и рано или поздно они от тебя отстанут. А если не отстанут? Что, если они решат поднажать и арестуют меня? Вдруг до да раскалюсь. Не знаю, как тебе, а мне совершенно не хочется сидеть здесь». И каждый день ждать, что за мной придут и скрутят в ту самую минуту, как у Хьюга случится очередной приступ. Они могут узнать про твои расспросы. И тут же решат, что ты пытаешься выяснить, кто что помнит, потому что боишься. Тогда они уж точно за тебя возьмутся. И тогда уж точно случится катастрофа. Как ты можешь? Я уже не старался говорить тише. Чтобы не разбудить Хьюга, неважно, если и проснется. Я думал, ты обрадуешься. Несколько месяцев назад мне было бы... «Пофиг, в тюрьму так в тюрьму. Я думал, тебе будет приятно, что мне стало лучше, что я готов сражаться за себя. Неужели ты бы предпочла, чтобы я оставался овощем? Не мог даже тосто себе пожарить!» Это ее проняло, как я и рассчитывал. Она смягчилась, в голосе уже не звучал металл. «Ты пришел в себя, и это прекрасно. Я действительно рада. Но неужели нельзя заняться чем-то другим?» Позвони Ричарду, может, у него найдется какая-нибудь работа, которую ты сможешь выполнять из дома. А еще ты всегда говорил, что хотел бы научиться ныряться квалангом. Или плести корзинки, или лепить горшки. Я не инвалид и не умственно отсталый. Мелиса поморщилась от моей резкости, но я не унялся. Мы никогда с ней не ругались ни единого разу, и от того я еще сильнее разозлился на Раферте с Кером, на Леона и даже, как ни странно, на Доминика. Три года мы с ней прожили душа в душу, в горе и в радости, и вот. Мне не нужно хобби. Мне не нужно чем-то себя занять. Я просто хочу выяснить, какого черта меня обвиняют в убийстве. А я ей не говорила. Я нашел правильный подход. Мелиса обмякла, привалилась к двери гардероба. Я всего лишь хочу, чтобы ты был счастлив. Я знаю. Я тоже этого хочу. Я хочу, чтобы мы оба были счастливы. «Потому я это и делаю!» Мелиса взглянула на меня с такой тоской, что мне отчаянно захотелось объяснить ей все, до чего я додумался, чтобы она поняла, что к чему. «Любимая, пожалуйста, поверь мне, у меня получится, я не облажаюсь!» «Ну, разумеется, получится, не в этом дело!» Она покачала головой и зажмурилась. «Только не навреди себе!» «Хорошо!» Я подошел к ней. Я и не собирался караулить гангстеров в темных переулках с Кольтом 45-го калибра. Я просто поговорю кое с кем. Вдруг вспомнит что-то интересное. Больше ничего. Милиса не ответила, не прильнула ко мне, и я добавил. Обещаю. Мелиса глубоко вздохнула и прижала ладонь к моей щеке. Верю, сказала она. Я потянулся ее поцеловать, но она отстранилась. Давай спать. Я очень устал. «Конечно», — ответил я. «Я тоже. Неудивительно после такого дня. Но мне не спалось. Мелиса давно уже мерно дышала, а ко мне сон не шел. Правда, на этот раз я не вздрагивал от каждого случайного шума и не подсчитывал, сколько часов назад выпил последний ксанакс. Лишь наблюдал за сменой еле уловимых оттенков черноты на потолке. Думал и строил планы.